Но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу. Он стоял на коленах и, положив голову на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок. Она обняла его плешивеющую голову, подвинулась к нему и с вызывающей гордостью подняла кверху глаза. «Вот он! Я знала! Ах, теперь!» «Прощайте все, прощайте! Опять они пришли! Отчего они не уходят? Да снимите же с меня эти шубы!» Доктор отнял ее руки, осторожно положил ее на подушку и накрыл с плечами. Она покорно легла навзничь и смотрела перед собой сияющим взглядом. «Помни!» Одно, что мне нужно было, одно прощение твое, и ничего больше я не хочу. Отчего ж он не придет?» — заговорила она, обращаясь в дверь к Вронскому. «Подойди, подойди, дай руку, подай ему руку». Вронский подошел к краю кровати и, увидав ее, опять закрыл лицо руками. «Открой лицо, смотри!» «На него! Он святой!» — сказала она. «Да открой! Открой лицо!» — сердито заговорила она. «Алексей Александрович, открой ему лицо! Я хочу его видеть!» Алексей Санч взял руки Вронского и отвел их от лица ужасного, по выражению страдания и стыда, которые были на нем. «Подай ему руку! Прости его!» Алексей подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его глаз. «Слава Богу! Слава Богу!» — заговорила она. «Теперь все готово. Только немножко вытянуть ноги. Вот так. Вот. Прекрасно. Как эти цветы сделаны без вкуса. «Совсем не похоже на фиалку», — говорила она, указывая на обои. «Боже мой! Боже мой! Когда это кончится? Боже мой! Дайте мне морфину! Доктор, дайте же морфину! О, Боже мой! Боже мой!» И она заметалась на постели. Доктор и доктора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 Алексей Санч вышел в кабинет, где сидел Вронский, и, заперев дверь, сел против него. «Алексей Санч, сказал Вронский, — чувствуя, что приближается объяснение, я не могу говорить, не могу понимать. Пощадите меня. Как вам не тяжело? Поверьте, что мне еще ужаснее». Он хотел встать.